Дмитрий Ра, Имперский вор, Том Первый текст читает Александр Башков, пролог Люди бывают умнее богов, не все не всегда. Но бывают. Однако, когда ты такой умный, один, а богов пятеро, это может закончиться погано. Вот как у меня. Прихожу в себя подвешенным за руки к потолку огромной пещеры. Приятного мало. Особенно учитывая, что потолка вообще не видно. А меня еще и периодически подталкивают ногой в задницу. Ну или не ногой, но эффект однозначный. Качаюсь, как маятник, в разные стороны, в зависимости от направления удара. Дергаюсь, пытаясь сняться с цепей. Сейчас я этим толкателем что-нибудь на уши натяну и... Ловлю нехилый такой конфуз. Эфир не отзывается. Вообще. Словно я не инквизитор божественного ранга, а никчемный шкаляр первогодок, впервые взявший в руки фолиант введение в основу магических сил. Давлю в себе мандраж... Нужно понять, почему я не чувствую привычного движения эфира внутри тела. Успокоиться. Перестать чувствовать постоянные тычки. Погрузиться в себя глубже и, наконец, с облегчением выдохнуть. Источник эфира цел. Почему не могу черпать из него силы? Вопрос второй. Важно другое. Если источник цел, остальное решаемо. Ну или решаемо со временем? Уже не важно. Как это со мной сделали, понять сходу не могу. А времени разбираться не так много. Совсем нет времени. Божественные рожи вокруг меня можно и не разглядывать. Каждого знаю. Четверым так или иначе насолил в силу профессии, а не по личным мотивам. Ну почти. А вот с пятым никогда не сталкивался. Он держится сбоку, помалкивает, не лыбится даже. Карх – бог тьмы. Пустые провалы вместо глаз – Щеки впалы, будто не жрал месяц, и бороденка такая козлиная. Вот с семируким край все понятно то есть, так то он двенадцатирукий был недавно, но пять из них, ох, не скоро отрастут, вот тут горжусь собой. Не слабо сопротивлялся, пока эти твари меня ловили. Не каждый день богу, конечности выдергиваем, но, походу, погорячился я с этим. Выдернул бы ему всего три, глядишь, не так бы обиделся. Шанкра сидит нога на ногу и тоже очень собой гордится. А то, не бы кого поймал, хоть и не в одиночку. Сам-то он хоть и бог битвы, а мне все же не соперник. «Я всегда говорила, что, согласившись на контроль Инквизиции, мы продались в рабство низшим существам», — вещает, расхаживая туда-сюда красотка Тея, богиня любви, чтобы ее. Её... «Редкая стерва на самом деле». «И вот, наконец, у нас в руках один из тех, кто смеет судить нас, нас, высших, один из тех, кому мы позволили это Папа «А пафоса-то сколько?» «Но чем дольше она треплет языком, тем больше у меня шансов отсюда выбраться». «Пока она болтает, продолжаю попытки дотянуться до своего источника эфира. Пока тщетно». Перевожу взгляд на ее заклятую подружку Гамену. Это, как обычно, в любимом своем облике старой карги. Пучок седых волос на голове заколот здоровенной паучьей ногой. Из носа и ушей торчат такие же лохмы. Богиня закона, правосудия и справедливости, между прочим. А у нас тут самосуд происходит. Незаконный. «Ты кому это все рассказываешь, Тея?» не выдерживает Дориан не забывая в очередной раз пнуть меня. Его лица меняется чуть не каждую секунду. Бог торговли. Хитрая, изворотливая тварь. Не удивлюсь, если именно он придумал, как заманить меня в ловушку. «Этот разговор назрел давным-давно», — огрызается Тея. «Так, давайте-ка поторопимся, пока выше не вмешался. Оглашай приговор, Гамена». «Расчленить паршивого инквизитора на мелкие куски». Немедленно предлагает Шанкра, почёсывая лоб средней рукой. То, что торчит из брюха. Раньше-то три росло». Скреплю зубами. «Паршивого инквизитора? Если уж мы тут приговоры приговариваем, то давайте хотя бы титулы сохраним и скажем, как есть, не утаивая, не абы кого. А инквизитора высшего порядка и главу ордена наблюдателей Некраса Борха». Не вами, между прочим, назначенного, не вами поставлено, не и снимать. Однако вышо здесь сейчас нет, а вся эта божественная котла явно на полном серьезе собирается меня не зложить. Причем не глядя на последствия, а они, я уверен, ждать себя не заставят. Инквизиция – орган контроля, призванный регулировать божественную деятельность, следить, чтобы боги держали себя в руках и прочих конечностях и не творили непоправимого. Если с пафосом, что бы не способствовали воцарению хаоса? Понимаю, неприятно. Хочется башку народ, поклоняющийся покошмарить, и дармовую ману собрать. А тут мы с договором о контроле. Бдыж! Договор в божественную морду, клинок света в горло, сверху парочка печати ордена, призванных высосать из башка всю неправомерно накопленную ману, и снова вокруг мир и покой». Куда отправляется лишняя мана? Да, до одного места. Хоть в закрома высшего, лишь бы не в желудке низших башков. Почему? Да потому что баланс. Да этим тварям волю. Обожрутся маной дейкоты да и, и сначала народ перебьют, а потом и друг за дружку возьмутся. Форменный апокалипсис. Вот чтобы подобный сценарий не сбылся, и существуем мы. Так велел высший собственноручно поставил на душах избранных магов свои печати, ограждающие от таких вот всплесков божественной мстительности. Меня нельзя ни очаровать, ни прочитать. И убить тоже нельзя. Зато, как выяснилось, можно подвесить на цепях и каким-то пока непонятным мне способом перекрыть эфир. И если кто-то из богов осмелился выступить против повеления Высшего, тому должны быть очень серьезные причины, Уж точно не вырванные руки Шанкры, тем более, что он вполне может прирастить их назад. Думать о причинах, одновременно вслушиваясь в трёп богов и пытаться дотянуться до молчащего источника эфира, ну такое себе. Кручу запястьями. Затекли. Потянуть время? Дождаться высшего и проблема разрулиться сама собой? «Гамена!» — торопит бог торговли. А обиженный невниманием Шанкра заявляет, потрясая одной из своих оторванных конечностей: "Я хочу его расчленить. Мы начнем с пальцев у ног, дойдем до головы и закончим пальцами рук. То есть голову снесут раньше, а потом уже пальцы рук. Тупость башков с одной стороны веселит, с другой раздражает. Умного-то противника можно обхитрить, а что взять с убогого? Непредсказуемые собаки." «Это скучно», — отрицает Тея, — «и бесполезно, все равно не подохнет. Будет тут ползать кусками, грот божественный пачкать». «Зато зрелищно! Сестра, я согласен отдать тебе право первого удара!» — снисходит бог битвы до богини любви и благосклонно указывает. «Твоя помощь в поимке этого шакала была неоценимой!» Тея скромно улыбается братцу. Впрочем, ходят слухи, что они и правда родственники, И на самом деле у прелестной богини не две упругих округлости на грудной клетке, а целых пять. отправим на перерождение», — вдруг предлагает Гамена. Ее голос голким эхом разлетается по пещере. От этих слов я на миг теряю концентрацию и непроизвольно сглатываю. «Э, не имеете права», — заявляю как можно более ровным тоном. «Права они действительно не имеют, но явно имеют весомую причину нарушить договор». «Вряд ли все они. Кто-то один. Карх? Дориан? Гамена. Кто из них? В чем причина?» «Плевать!» — интимно улыбается мне богиня любви. «Достал. Понимаешь, Никрос, ты нас достал!» «Ты мне тоже нравишься, милая!» — скалюсь до ушей. Или лихорадочно пытаюсь вытянуть из источника хоть каплю эфира. «Их пятеро, но и я муравьев им ванал, не мальчонка из захудалой техноложки. Но...» Их все еще пятеро. И в какой то веке они работают вместе, что низшим богам никак и никогда не было свойственно. Я их достал. Потерпите, блин. «Перерождение», — повторяют боги один за другим. «Нет. Нет. Нет! Вообще-то я рассчитывал на какого-нибудь орла, который будет клевать мне печёнку до тех пор, пока не явится на помощь моей коллеге или не вернется из медитации высшей». Да хрен с ним, пусть даже расчленение, но только не это. Это же жопа! Меня потом даже выше не найдет. Перерождение, говорит Карх, говорит последним и повторяет на морде оскал, изображенный мной минуту назад. Перед глазами вспыхивает свет, затмевая пещеру и богов и даже боль в скрученных цепями запястьях. Зато появляется новое ощущение. Жажда. Она невыносима. Она затмевает собой все, что еще совсем недавно было главой Инквизиции Некрасом Борхом. Единственное, чего я сейчас хочу, это жрать. Не в силах сопротивляться этому голоду, я открываюсь ему, и в меня начинает вливаться что-то гадкое, темное. Голод не позволяет думать, и я жадно впитываю эту мерзость всем своим существом. Что бы это ни было, оно теперь мое. А потом в меня словно впитываются чьи-то костлявые пальцы. задыхаясь, пытаясь скинуть в себя это непонятное нечто, цепившееся я словно в самую суть души. Оно трепыхается, словно живое, вцепляется крепче. И слышу, как где-то, уже бесконечно далеко, беснуется кто-то из богов. Кажется, сам бог тьмы Карх. «Вар! Вар! Подлый вар!» «Кто вар? кто вор? я «Когда и что я у тебя спёр, козлобородый? Проваливаюсь в беспамятство. «В смерть валюсь, чего уж там. В перерождение, будьте вы все прокляты, сволочи!»